Глава восьмая. Изменение повествовательной точки зрения. Легко проделав путь между былым и настоящим, вернуться в прошлое они уже не в силах. Менять повествовательную точку зрения, естественно, не запрещено. Но это неотъемлемое Богом данное право американского автора художественной прозы. Однако далеко не все делают это осознанно, а смена рассказчика всегда требует осознанного подхода. Необходимо чётко понимать, когда можно это сделать, а когда нельзя, и как именно осуществить переход от одного рассказчика к другому, чтобы он произошёл гладко и у читателя не возникло заминок. В произведении небольшого объёма Переключаться между первым и третьим лицом невероятно сложно. Смена рассказчика не свойственна даже роману, как показано в примере 12, и не всегда желательна. Холодный дом мощное произведение, отчасти обязанное своим драматическим эффектом искусной смене рассказчиков и контрасту голосов. Но переход от Диккенса к Эстер всегда заставляет читателя вздрогнуть. К тому же, местами голос двадцатилетней девушки подозрительно напоминает вещание литератора средних лет. И это выглядит странно, хотя и воспринимается особлегчением, поскольку нудные, самоуничижительные монологи Эстер со временем начинают утомлять. А вот Диккенсу самоуничижение не свойственно. Диккенс прекрасно понимал, насколько рискованно выбранная им нарративная стратегия. Его автор-рассказчик ни разу не пересекается с рассказчиком-наблюдателем. Ни разу не проникает в голову Эстер и даже ни разу не видит её. Два повествования развиваются параллельно. Сюжет объединяет их, но они не соприкасаются. Надо признать, это довольно странный приём. В целом, я придерживаюсь мнения, что скачки от первого к третьему лицу никогда не стоит совершать без уважительной причины. Такая смена режимов повествования требует большой осторожности. Не пускайтесь во все тяжкие, себе дороже. В одном произведении нельзя переключаться из вовлечённого в отстранённого рассказчика. Не могу представить, как такое может прийти кому-то в голову. Ещё раз повторю. Вовлечённый автор волен перемещаться между ключевыми персонажами и смотреть на события их глазами. Но если этих перемещений слишком много, читатель может устать от того, что его постоянно дёргают от одного рассказчика к другому, или вовсе запутается и перестанет понимать, чьими глазами сейчас смотрит на события. Особенно тревожные ощущения вызывает скачок в голову другого персонажа всего на миг. Умелый и вовлечённый рассказчик может провернуть этот трюк с большой осторожностью. Толкин делает это с Лессой. Но этот приём нельзя использовать при повествовании от ограниченного третьего лица. Если ваше повествование пропущено через призму восприятия Деллы, вы можете написать: Делла Заглянула в ласковое лицо родни. Но не можете сказать. Делла подняла свои необычайно красивые глаза фиалкового цвета и заглянула в ласковое лицо родни. Хотя Делла может быть осведомлена о том, что у неё необычайно красивые фиалковые глаза, она не может видеть свои глаза, когда смотрит в ласковое лицо родни. Их видит только родня. В этом примере совершён прыжок от восприятия Делы к восприятию Родни. Если Дела думает о том, какой эффект произведёт на Родню взгляд её красивых глаз, нужно написать так: Она взглянула на него, зная, что красота её фиалковых глаз сразит его. Подобные резкие смены повествовательной точки зрения в рамках одного предложения и даже одного слова Очень распространённая ошибка, всегда заставляющая читателя чувствовать себя неуютно. Повествование от лица автора-рассказчика и ограниченного третьего лица часто пересекаются и даже сливаются в единое. Вовлечённый автор волен свободно использовать повествование от третьего лица и обычно так и делает, и может на некоторое время ограничить картину восприятия глазами одного единственного персонажа. Если голос автора, в принципе, не громкий, сложно точно определить, в каком режиме написано произведение. Таким образом, вы можете переключать рассказчиков в своём произведении в любой момент, если осознаете, зачем это нужно и как провернуть этот трюк. Писатель, осознающий свои действия, не станет прибегать к смене рассказчиков слишком часто и никогда не станет нырять в голову персонажа всего на миг. Упражнение 8. Смена рассказчика. Часть 1. Быстрые скачки в повествовании от третьего лица ограниченного рассказчика. Напишите короткий отрывок 300-600 слов. Можно использовать сюжет из седьмого упражнения или придумать аналогичную новую сцену. Несколько человек занимаются одним общим делом. или становятся свидетелями, участниками одного происшествия. Перескажите историю, используя несколько различных точек зрения, от третьего лица ограниченного рассказчика, переключаясь с одного голоса на другой по ходу повествования. Отмечайте переходы отступами или помещайте имя рассказчика в начале каждого раздела. Можно пользоваться и другими приёмами маркировки. Не устаю повторять, что частая и неожиданная смена рассказчика — очень рискованный ход, но в данном случае мы будем делать это нарочно. Часть вторая. Тонкий лёд. В небольшом отрывке 300 тысяч слов перескажите тот же или новый аналогичный сюжет, намеренно переключаясь между рассказчиками несколько раз и никак не предупреждая об этом читателя. Естественно, вторую часть этого упражнения можно выполнить, просто убрав из первого текста отступы и прочие сигналы. Но так вы ничему не научитесь. В упражнении Тонкий лёд применяется другая нарративная техника, а возможно и другой нарратив. Предполагаю, что все подобные игры закончатся тем, что вы придёте к режиму вовлечённого автора, даже если используете третье лицо ограниченного рассказчика. Лицо здесь очень тонок, а воды под ним глубоки. Частая смена голосов образцово реализована в романе "На маяк" Вирджинии Вулф. Пример 14. Вирджиния Вулф. Отрывок из романа "На маяк". И зачем только она сказала: "Все мы в руках Господа". Её раздражала лживость, сквозившая в неприложенных истинах. Все в ней противилось этой лжи. Она вернулась к вязанию. Разве Бог, любой Бог, мог сотворить этот мир? Умом она всегда понимала, что в мире нет порядка, логики, справедливости, а есть лишь страдания, нищета и смерть. В этом мире любое, самое низменное предательство сойдет тебе с рук. Она в этом не сомневалась. Она продолжала вязать сосредоточенно, Слегка выпятив губы, но не замечая этого, её лицо приняло привычное нахмуренное выражение. Черты его застыли в суровой, угрюмой маске, и проходя по коридору мимо её комнаты, её мужний вольно задержал на ней взгляд и подумал о том, как сурова её красота, хотя всего минуты ранее мысленно посмеивался над философом Юмом, который так раздобрел, что провалился в болото. Её угрюмость опечалила его, её отстранённость болезненно его уколола. Проходя мимо по коридору, он почувствовал, что не может защитить её, а дойдя до живой изгороди, помрачнел в конец. Он ничем не мог помочь ей. Он мог лишь оставаться рядом и присматривать за ней. Но ужасная правда заключалась в том, что рядом с ним есть инавило столько хуже. Он был раздражителен и вспыльчив, вышел из себя из-за маяка. Он стоял и вглядывался в живую изгородь, в переплетение ветвей, темноту. Миссис Рамзи всегда казалось, что помочь себе выбраться из одиночества, даже если не хочется, можно, ухватившись за какой-нибудь сигнал из внешнего мира, звук или картину. Она прислушалась, но был очень тихо. Дети доиграли в крикет и пошли принимать ванну. Лишь море шумело вдали. Она перестала вязать и просто сидела, держа в руках длинный коричнево-красный чулок. Она снова увидела свет. Она взглянула на него недоверчиво, ведь когда не спишь, всё воспринимается иначе, в том числе этот ровный свет, такой безжалостный, бессовестный. И так похожей на неё, а вместе с тем ничуть не похожей. Она чувствовала себя заложницей этого света. Ночью, когда она просыпалась, он скользил по их постели и полу. Но, что бы она ни думала, глядя на него, зачарованно, заворожённо, словно своими серебряными пальцами тот поглаживал некий запечатанный сосуд в её голове. А если бы тот лопнул, Восторг хлынул бы из него, заливая её существо. Она знала счастье, высшее счастье, сильнейшее счастье. Свет дневной между тем меркнул и всё ярче серебрил непокоенное море, скрывающее синеву. Море переливалось яркими лимонными бликами, волны накатывали и разбивались о берег, отражаясь брызгами в восторге её глазах. Волны чистой радости плескались на дне её сознания, и она ликовала. Ничего не надо больше. Ничего. Всё, что нужно, у меня уже есть. Он обернулся и увидел её. Ах, какой прекрасной она казалась сейчас. Он и не знал, что она так прекрасна. Но он не мог заговорить с ней. Не мог помешать ей Сейчас, когда Джеймс ушёл, и она наконец осталась одна, ему срочно хотелось заговорить с ней, но он твёрдо решил: нет. Он не станет ей мешать. В своей красоте и печали она его не замечала. Он оставит её в покое и пройдёт мимо неё, не говоря ни слова, хотя ему и больно, что она так далека, что он не может пробиться к ней. и ничем не может ей помочь. Он бы и прошёл мимо неё, не промолвив ни слова, если бы в ту самую минуту она по собственной воле не предложила ему то, о чём он никогда не стал бы просить, не окликнула бы его и, взяв зелёную шаль с картинной рамы, не подошла к нему. Ибо она знала, что он хотел её защитить. Заметьте, как легко и при этом совершенно недвусмысленно Вулф совершает переход от одного рассказчика к другому. Начиная со строк "И зачем она только это сказала?" и заканчивая "Она в этом не сомневалась", мы воспринимаем происходящее глазами миссис Рамзи. Но момент, когда мы видим, что она слегка выпятила губы, и лицо её приняло привычное нахмуренное выражение, является сигналом, что мы покидаем её восприятие и перемещаемся в голову мистера Рамзи, который как раз идёт мимо по коридору и посмеивается над юмом, увязнувшим в болоте. Это он видит миссис Рамзи своими глазами, и мы вместе с ним. Он грустнеет, чувствуя, что не в силах её защитить. Обратный переход к восприятию миссис Рамзи осуществляется с началом нового абзаца. Есть ли в этом отрывке ещё переходы? Как они обозначены? Несколько слов об имитации. Литераторы теперь не используют намеренную имитацию в качестве обучающего инструмента, испытывая вполне обоснованный страх, что их обвинят в плагиате, но чаще из-за индивидуалистической тяги к оригинальности, которую в литературных кругах нынче совершенно зря возводят на пьедестал. На поэтических курсах студентов могут попросить написать стихотворение в стиле какого-либо автора или по образцу одной строфы или стихотворной фразы. Но учителя литературной прозы почему-то категорически не приемлют саму мысль о возможной имитации. Мне же кажется, что сознательная, намеренная имитация литературной манеры, которой вы восхищаетесь, может стать для писателя-рассказчика отличным упражнением и поможет найти собственный голос. Если вам понравились какие-либо примеры из этой книги, и вы хотели бы написать отрывок в подражание, обязательно сделайте это. Главное осознавать, что вы делаете это намеренно. Когда вы подражаете чьей-то манере, важно помнить о том, что написанный отрывок Даже если он получится очень удачным, практика не самоцель, а средство, которое поможет найти собственный голос и научиться владеть им мастерски и свободно. Обсуждая упражнения из этого раздела, поговорите о том, чего вы добились смены рассказчика. Помешал ли этот приём восприятию повествования или, напротив, обогатил его? Как изменился бы отрывок Если бы в нём использовался всего один режим повествования. После прохождения этого раздела некоторое время обращайте внимание на режимы повествования в литературе, которую вы читаете. Определяйте, кто является основным рассказчиком, отмечайте, когда рассказчик меняется и так далее. Интересно проследить, как с этим приёмом работают разные авторы. особенно признанные корифеи нарративной прозы Вулф и Этвуд, у которых есть чему получится